Глава пятая. «Госпожа, ваш батюшка велел собирать вещи уже через три дня». Весело трещала листья, помогая мне готовиться ко сну. «Раненько вы в поместье в этом году отправитесь. Говорят, батюшка ваш не в духе, недоволен чем-то. Слуги шепчутся, он вас с матушкой госпожой Ингрид в поместье оставит, а сам в столицу вернется и станет тут сам жить в одиночестве». Я только хмыкнула про себя. Оставит, значит. В ссылку, что ли, меня отправляют?» Ну, не одну, понятное дело, с матушкой и сестрой, якобы на отдых. Но получается, что да, ссылку. Видимо, недоволен, что я носом кручу и никого из женихов выбирать не хочу. Интересно, что мы трое там делать будем в такую рань? поместье обычно выезжают в самую жару, когда в столицу уже делать нечего. А тут еще театральный сезон не закончился. Да и у императора вроде бал намечается. А меня в ссылку отправляют. «Вот, Ингрид, мне спасибо скажет». Она мечтала у императора во дворце на балу блистать, кавалерам активно глазки строить. А придется в поместье сидеть, скучать и бездельничать. Нет, я только за. И в саду погуляю, и воздухом свежим подышу. Да в конце концов до доеду, там в тени пройдусь. поговаривают там, неподалеку от поместья, специально было высажено несколько десятков деревьев, чтобы господа имели место для прогулок и спокойного времяпрепровождения. А вроде и не жарко под густой кроной деревьев. И от дома недалеко. Гуляй, сколько тебе влезет. В любом случае, я себе там место найду. А вот матушке сын говорит, придется поскучать. Они обе столичные штучки, любящие городской уют, балы, вечера и трескотню в гостининах своих знакомых аристократок. Им обеим в деревне, ну или в поместье, не суть. Делать особо нечего. Так только одной из столицы спасаться и дни пережидать, пока можно будет в столицу вернуться». И провинциальное общество точно не будет привлекать ни одну, ни вторую. ни того полета птицы. Матушки высокородных подавай, тех аристократов, которые при дворе императора день и ночь толкутся. А в провинции что? Правильно, в основном бедность и нищета. С этими мыслями я и уснула. Моя ночнушка, длинная, полностью закрытая, укрывала меня от посторонних глаз, скрывая тело от шеи до пят. В ней было тепло зимой и жарко летом, Так что я распласталась на кровати, не укрываясь, и практически сразу же уплыла в царство Морфея. Снилась мне земля, родной город, улочки, по которым я бродила с детства, квартира, в которой жила не один год. Я бродила везде, вспоминала свою земную жизнь, родных, приятелей, просто знакомых, и проснулась со слезами на глазах. Да чтоб вас всех! Вызвав листья, я отправилась приводить себя в порядок, затем переодеваться. И к завтраку спустилась в более-менее нормальном состоянии. Родители и Ингрид уже сидели за столом. «Доброе утро!» Как следует примерной дочери, поздоровалась я. «Доброе утро, Сандра!» Степенно кивнул отец. «Готовься! Скоро вы с матерью и Ингрид отправитесь в поместье». «Как прикажете, батюшка?» Смиренно ответила я, усаживаясь на свое место за столом. Ингрид при словах отца едва заметно скривилась но возражать не посмела. Ничего, позже мне все выскажет. В красках опишет и свое настроение, и будущую ссылку. Уж эта болтушка в выражениях не постесняется. Сладкая, рассыпчатая каша с гренками и кусочками сухофруктов пошла на ура. Мы запили ее фруктово-ягодным морсом и разошлись по делам. И я отправилась в книгохранилище. Снова читать, прочитывать то, что не успела изучить вчера. Что-то мне подсказывало, что в поместье такой шикарной библиотеки не будет, а если и найдется несколько книг, то их я проглочу за пару-тройку дней. Ну и, соответственно, остаток лета будут страдать без чтения. Зайдя в книгохранилище, просторную светлую комнату, я уселась за столик у окна, взяла в руки книгу и погрузилась в написанное. «Легенды и мифы Артанаса» было написано на обложке. Создал Артанас бог всего сущего Нарос из песка, воздуха и воды. Он же предложил своему брату Гортаку вылепить из глины живых существ и вдохнуть в них жизнь. Так Гортак стал богом всей фауны в этом мире. Жене Гортака, Ларая, было скучно среди животных, птиц и насекомых, и она начала лепить из той же глины растения, ну и стала богиней флоры. Зарий создал разумные сущности, которые расселились по миру и сформировали несколько раз. Богом торговли и обмана считался Дартак. Богини семейного очага любви Нарада, богом загробного царства Артас. И я как раз перешла к мифу о первой войне живых с мертвыми. Миф о первой войне живых с мертвыми начинается с того, что Артас, бог загробного царства, почувствовал, что его владения переполняются душами умерших. Он решил, что миру живых нужно напомнить о власти самого Артаса. Он поднял армию мертвых, состоящую из скелетов, Призраков и зомби и повел их на мир живых. В итоге, после битвы не столько существ, сколько самих богов, Артус был побежден и заключен под стражу в его же мире мертвых. Когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Ингрид. Ты опять здесь! сморщила она свой прелестный носик. Сандра, мужчина не любит умных женщин. Пойдем, матушка зовет. Сказала: Надо подумать, какие платья взять с собой, а какие оставить дома. И вот что тут думать, спрашивается. Все равно порталом пойдем. Сгребли летние наряды в чемодан. И вперед, в поместье. Но Ингрид, если пристанет, то так просто от нее не отделаться. И я не стала спорить. Отложила в сторону мифы и встала со своего места. Ну пойдем, пообщаемся теперь уже с матушкой.